Приложение Приложение первое Основные сочинения Валентина Катаева 1923 год Сэр Генри и Черт 1924 год Остров Эрендорф 1924 год Повелитель Железа 1926 год Расстратчики 1927 год Квадратура Круга 1928 год. Отец. 1932 год. Время вперед. 1936 год. Белеет пару с одинокой. 1937 год. Я сын трудового народа. 1940 год. Домик. 1944 год. Жена. 1945 год. Сын полка. 1949 год. «За власть советов». 1951 год. «За власть советов. Новая редакция». 1956 год. «Хуторок в степи». 1960 год. «Зимний ветер». 1964 год. «Маленькая железная дверь в стене». 1965 год. «Святой колодец». 1967 год. «Трава забвения». 1969 год «Кубик», 1972 год «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок» Аберона, 1974 год «Фиалка», 1975 год «Кладбище в Скулянах», 1978 год «Алмазный мой венец», 1980 год «Уже написан Вертер», 1982 год «Юношеский роман», 1986 год. Сухой лиман. В печати выходили очерки и юморески Валентина Катаева под псевдонимами В .К .Вал .К .Вал .К валентин Петрович, Старик Собакин, Оливер Твист, Митрофан Горчица и другие.